Юлька была в ресторане. Увещевать меня не стало покачала головой и заявила, «Будем считать, что ты в отпуске. Мордеха твоя просто светится от счастья. Выходит, твой Багров дурака не валяет, а ведёт себя как положено». Я потопталась возле Юлькиного стола, прихватила ключи от её машины и, маятно вздохнув, решила малость пошептаться с ней. В отцовских делах она понимала столько же, сколько я, и мы сошлись во мнении, что Багров... Может, врать, а может, и правду говорить, и другого способа узнать, что он затеял, нет. Выходит, придётся ему помогать. На то мы порешили. К вечеру я была дома. Сашка меня поджидал. «На машине?» — спросил хмуря брови. «Конечно». «На Юлькиной?» «Как ты велел». Аж матьё её прихватила. Прихватила и даже купила парик. По-моему, похоже. Через двадцать минут в парике и Юлькином любимом платье я стояла перед зеркалом и таращила глаза. Конечно, спутает нас только дурак. С другой стороны, если в сумерках особо не приглядываться, чёрт его знает. «Годится», — кивнул Сашка, оглядев меня критически. «Очень даже ничего. Хотя в своём обличье ты мне нравишься больше. К тому же Юлька твоя, баба вредная, а я вредных не люблю». Отдохни. В десять поедем. — Куда? — не поняла я. — Как куда? — развёл руками Сашка. — ФСБшников ловить. — Сегодня? — А то. Сделаем дело и в сторону. Такая поспешность пришлась мне не совсем по душе, и я стала поглядывать на телефон. Но Сашка вертелся рядом, и позвонить не было никакой возможности. В 22.15 он вдруг сказал, «Присядем на дорожку. Мы в этот момент...» Лежали. Сел, подмигнул мне и заявил, «Бог не выдаст, свинья не съест». На Юлькиной машине мы отправились к месту проведения операции. Переулок в самом деле был тихим, ничем не примечательным и для всяких там нападений очень удобным. Располагался он в трёх кварталах от дома отца. В тот момент я об этом не подумала, зато спросила о другом, «Чего это они с докладом, так поздно?» «О чём же докладывать утром?» — удивился Сашка. Приткнул машину возле тротуара, но как-то по-дурацки. Передние колёса вывернул, а заднее правое взгромоздилось на поребрик. «Значит так. Появятся они минут через десять. Переднюю дверь оставишь открытой. Встанешь рядом. Как заметишь их, маши рукой. Постарайся, чтобы они тебя увидели вон оттуда. Было бы просто здорово остановить они вот в этом месте». «Веди себя естественно, скажи. Сломалась машина, попроси помочь. Улыбайся. Ладно, учить не буду, сама не дура. Заставь хоть одного выйти. Держи». Сашка сунул мне в руку газовый баллончик. «Это зачем?» — испугалась я. «Выйдет. Ты его, одним словом, нейтрализуй. Я ж говорил, в машине обычно трое. С такой аравой мне не справиться. Сможешь?» — спросил он с сомнением. — Смогу, — без особой уверенности кивнула я, испытывая непреодолимое желание немедленно отсюда удрать. — Красный дом, видишь? — ткнул пальцем Сашка в сторону обычной пятиэтажки. — Ну, они едут туда, так что всё должно произойти предельно быстро. А мы смыться отсюда ещё быстрее, вопрос есть. — Конечно, — обрадовалась я. — Стоп, — пресёк меня Сашка. На долгие базары времени нет. Ну, не пуха тебе. Сашка проникновенно меня обнял, поцеловал и даже перекрестил. А черти в его зрачках скривили гнусные рожи. «А ты куда?» — сообразила спросить я. «Я по соседству, вот в этих кустиках. И помни, от того, как ты сейчас сработаешь, зависит моя жизнь, а, возможно, и жизнь твоего отца». Со вздохом добавил он и шагнул к кустам. «Сашка, а машина-то у них какая?» — растерялась я. «Белая девятка». «Та самая?» — обрадовалась я неизвестно чему. «Ага, людишек у них тоже не хватает. Всё, я рядом, ничего не бойся и верь в победу». «Легко ему говорить, в чью, интересно, победу я должна верить?» Не успела я как следует развить эту мысль, из-за поворота вывернула белая девятка. Шла она на большой скорости. Я испугалась, как бы не проскочила мимо и ни о чём другом уже не думала. Выпорхнула на дорогу и замахала рукой. Они притормозили, потом вовсе остановились рядом со мной, а я на всякий случай попятилась к своей машине, вдруг сообразив, что девятка хоть и белая, но вовсе не та, которая преследовала нас на днях. Та выглядела жуткой развалюхой, а эта новенькая. Тут передняя дверь открылась, и парень, выглянув из кабины, улыбнулся мне так радостно и лучисто, что я малость обалдела. «Здравствуй, Юлечка», — проронил он игриво. «Привет», — нахмурилась я, невольно подражая Юльке на интонации. «Чего случилось, а?» «Не знаю, не заводится мерзавка». Парень вышел, две двери разом открылись — и в них возникли ещё две любопытные физиономии. Самое невероятное — тоже с улыбками. Парень подошёл ко мне, я сунулась в машину и стала искать сумку. Он открыл капот и заглянул в него. Я сделала шаг к парню и, мало что соображая, извлекла газовый баллончик. Всё остальное произошло в считанные секунды. Парень, произнеся нечто длинное и непотребное, рухнул на колени. Секундой раньше возник Сашка, огрел по голове одного парня, не кстати вышедшего из девятки, и наставил пистолет на второго. «Выйди из машины!» — рявкнул он грозно. Тот вышел в полном недоумении, вытаращив на меня глаза, и Сашка подло заехал ему в ухо. Отшвырнул в сторону и ринулся на место водителя. А до меня вдруг дошло, что он сейчас уедет. Я кинулась к нему, забыв, что в трёх шагах от меня валяется бесчувственное тело улыбчивого парня, споткнулась об него и во весь рост хряснулась о землю, угодив лбом точно на каменный поребрик. Глухо вскрикнула и успела услышать, как Сашка хлопнул дверью. «Наверное, голова моя раскололась, как орех», — решила я не без удовлетворения. От боли меня затошнило, а перед глазами поплыли круги. «Умру и по делам мне». Прикрыв глаза, подумала я, не сопротивляясь разом нахлынувшей слабости. Но умереть в этот день мне не удалось. Рядом возник Сашка, чем, признаться, изрядно удивил. Опустился на колени и со страхом спросил. «Машка, ты чего?» Говорить я не могла и открывать глаза не стало «Ну что это в самом деле?» Чуть не плача пробормотал Багров, подхватил меня на руки и поволок к Юлькиной машине. Пристроил на заднем сиденье и стрелой помчался по переулку. «Машка!» — позвал он через несколько минут. «Ты как, а?» «Нормально», — прохрипела я, стеснув зубы. «Как тебя угораздило!» «Не знаю, споткнулась. Багров, ты хотел удрать!» Собравшись с силами, заявила я. Сашка даже побледнел от возмущения. «Я? Как ты могла подумать такое?» Я просто хотел подогнать машину к тебе поближе. — А где пленный? — сурово поинтересовалась я. Багров выпучил глаза и ответил с укором. — Да пленных ли мне было, когда с тобой стряслось такое? Я ведь с перепугу решил... В общем, такая чертовщина в голову полезла. Тебе надо срочно к врачу. — Не надо, — простонала я. — Надо. Ты бледная и вообще выглядишь паршиво. Боюсь, у тебя сотрясение мозга. Поедем в травмпункт. Только тачку поменяем, на это опасно. Сашка свернул к моему дому. Здесь, на стоянке возле подъезда, стояла моя машина. «Ключи у тебя с собой?» — спросил он. «С собой», — ответила я и стала искать ключи. Сашка мне помогал и смотрел жалостливо, потом перенёс меня в мою машину, потому что идти сама я не могла. То есть я попробовала и для этой цели даже открыла дверь и попыталась встать на ноги, но мгновенно оказалась на асфальте. Сашка бросился ко мне. Пока он обегал машину, я успела достать из-под сиденья Юлькин сотовый и сунуть себе в карман. «Машка!» — вконец перепугался Багров и зачем-то стал осматривать мою голову. «С моей точки зрения ничего интересного там не было». «Точно, сотрясение!» — трагическим голосом сказал он — после чего и перенёс меня в девятку. — Сможешь посидеть здесь одна десять минут? — спросил он с большой душевной мукой в голосе. — Я только избавлюсь от Юлькиной тачки. — Как это избавишься? — всполошилась я, на мгновение забыв, что нахожусь при смерти. — Отгоню на стоянку, — пояснил Багров. Я прикрыла глазки, едва заметно кивнула и даже отвернулась от Сашки, демонстрируя таким образом, что дела мирские, меня уже практически не волнуют Сашка стомлением посмотрел на меня, поцеловал, и стрелой исчез со двора. Так как отогнать Юлькину машину он мог на очень и очень значительное расстояние, я достала из кармана сотовой и позвонила Денису. Поговорив с ним пару минут, я огляделась и предалась размышлениям. То, что Сашка в очередной раз меня облапошил, было ясно. Но если пленные ему были без надобности, «Тогда что?» Тяжко вздохнув, я набрала номер папы. Однако, говорит, собиралась не с ним, а с Юлькой. К счастью, трубку сняла она и тут же заявила. «Я тебя убью». «За что?» — сполошилась я. «А то ты не знаешь». «Честно, не знаю. Я здорово тюкнулась головой и вообще плохо соображаю». «Где Багров?» — рявкнула она. «Удрал. Но из города он вряд ли смоется. Так что найти мы его сможем». «Извини», — растерялась я, потому что увидела Сашку. Он со всех ног бежал ко мне. «Я тебе перезвоню». «А что случилось?» — испугалась Юлька. «Сашка вернулся», — ответила я и спрятала сотовой. Сашка оплёхнулся на сиденье рядом и посмотрел на меня с таким видом, точно всерьёз ожидал, что за это время я покроюсь трупными пятнами. Глазки мои были закрыты, дышала я с трудом, и его вроде бы узнала не сразу». «Машка!» — обнял он меня и почти собрался зарыдать, но вместо этого прошептал «Потерпи немного», и мы помчались в травмпункт. В коридоре царили тишина и запустение. Сашка усадил меня на расшатанный стул и пошёл бродить по кабинетам. Вскоре он вернулся с пожилым мужчиной, который подошёл ко мне, взглянул без одобрения и сказал «Нос, что у нас такое?» «Упало», — сказал Сашка. Предполагалось, что я говорить не могу. И ударилась головой. «Ясно», — удовлетворённо кивнул дядька. «Что ж, проходите в кабинет, посмотрим». Я намертво вцепилась в Багрова, и он пошёл со мной. Конечно, ему сейчас самое время удрать. Раненая подруга в руках специалистов, следовательно, можно с чистой совестью рвануть в бега. Скорее всего, Денис уже поджидает у травмпункта но всё равно отпускать Багрова не хотелось. Врач потратил на меня много времени и заверил Сашку, что умереть мне на днях вряд ли удастся, а вот постельный режим совершенно необходим, а также покой, забота и большая любовь близких. В лице Сашки читались противоречивые чувства. С одной стороны, он вроде бы радовался за меня. С другой — заметно печалился о себе, Если бы бросил меня рядышком с тремя поверженными ФСБшниками, давно бы уже покинул город. «Вот она, Сашка, доброта-то!» Горевала я вместе с ним, конечно, мысленно. «Через неё одно беспокойство и неприятности. Мы вышли из кабинета, и я попросила...» «Найди туалет. Меня тошнит». В туалет я вошла одна, заперла дверь и стала звонить Юльке. «Давай рассказывай». «Приезжай немедленно». — зашипела она. — Не могу, я в трампункте. — А что с тобой? — испугалась подружка. — Сотрясение мозга, наверное. — О, господи, давай мы приедем. — Не вздумай сказать папе, — всполошилась я. — Лучше расскажи, что мы с Багровым натворили. — Твоему Багрову самое время удавиться. Юлька тяжко вздохнула. То есть позаботиться о себе в плане безболезненной кончины. В общем, Юлька здорово меня запугала. Торчать в туалете до бесконечности подозрительно, поэтому я её малость поторопила, посоветовав излагать факты, а комментарии оставить на потом. «Слушай факты. Сегодня кто-то напал на наших ребят. Отцовских дел я не знаю и знать не хочу, но одно мне известно доподлинно. Раз в месяц ребята привозят отцу деньги большие, а сегодня не привезли, явились». С опозданием мы рассказали совершенно идиотскую историю. «На счастье, я, по твоему совету, весь вечер не отходила от отца, иначе мне пришлось бы как-то объяснять своё присутствие на дороге». «Вовка Черепанов божится, что там была я». «Я там была?» — рявкнула Юлька. «Была», — вздохнула я. «То есть, ну, ты понимаешь. А эти олухи везут деньги и останавливают машину, заведев какую-то девицу. Извини». «Во-первых, не какую-то, а меня». В трёх кварталах от дома. Во-вторых, из этого события, ну, то, что деньги привозят. Никогда большого секрета не делали и нападений не опасались. В городе нет дураков, чтобы пришиться на такое. Твой отец в настоящее время пытается узнать, что это за психи были. На всякий случай, я ещё днём ему сказала, что машину бросила в центре у театра, потому что спустила колесо. Оттуда она и исчезла, надо полагать. «Что будем делать?» Конечно, отец тебя любит, и меня как будто тоже. но в общем, придётся кем-то пожертвовать». Я вздохнула и ещё с минуту жалостливо беседовала с Юлькой, после чего убрала сотовый, посмотрела на потолок и заявила. «Ну, Багров». Багров сидел на стуле у противоположной стены и выглядел обеспокоенным. «Тебе плохо?» — спросил он тревожно, припустившись навстречу. «Если честно, то очень», — сказала я, припадая к его плечу. «Сашка до сих пор не удрал. Значит, что-то его здесь держит. А что его может держать, раз денежка он получил и, как видно, изловчился пристроить их в укромном месте?» «Выходит, держу его я, а это, как ни крути, очень меня радовало. Сашка — вор, болтунный жуткий обманщик, с этим ничего не поделаешь». А вот гнусные выходки ему спускать нельзя. Воспитывать надо человека. Этим и займёмся». «Поехали», — сказала я. «Куда?» — всполошился он. «Думаю, к тебе на квартиру теперь нельзя. Лучше нам смыться из города». «А как же отец?» «Придётся позвонить анонимно и намекнуть на большую опасность». Глазом не моргнув, заявил Сашка. «Другого выхода я не вижу». «Домой нам...» «Пожалуй, в самом деле нельзя», — вынуждена была я согласиться. «Чувствую я себя неважно. Папе придётся объяснять, что со мной случилось, а он замучает вопросами. Вот что. Поехали к Юльке на дачу. Вряд ли твои ФСБшники смогут найти нас там. А папе я позвоню оттуда и скажу, что мы с тобой на недельку махнули на юг. Как считаешь?» «Хорошая идея», — подумав. Кивнул Сашка, как видно, смекнув, что в городе сейчас опасно, и покинуть его будет непросто. «А где дача?» «Дача здесь, в городе. Это она так называется? А вообще-то никакая не дача, а коттедж в Лосинках. Там всего пять домов. Рядом детский санаторий и парк. В самом деле, как на даче». «Лосинки. Это ж в трёх шагах отсюда». «Да, минут пятнадцать на машине». Через пятнадцать минут мы тормозили возле скромного двухэтажного домика за низким кованым заборчиком. «Машину лучше загнать в гараж», — решила я, — «чтобы она здесь глаза не мозолила. Сейчас открою калитку». «А у тебя ключи есть?» — додумался спросить Сашка. «Конечно. У Юльки от моей квартиры, а у меня от её. Так проще». «Этот дом юльки папа построил, но она здесь не жила ни дня, потому что живёт с папой. А здесь вроде дачи. Мы сюда часто приезжали, но потом появилась дача за городом, и это оказалось без надобности. Папа продавать её не хочет, потому что она Юлькина. А у папы принципы». «Какие?» — невероятно заинтересовался Сашка. «Ну, его точка зрения примерно такая. У Юльки должен быть свой дом, свои деньги и своя работа. В этом случае папа может быть уверен, что она живёт с ним потому, что ей так хочется, а вовсе не потому, что хочется денег, квартиры и чего-то там ещё. Интересный человек твой отец. А давно они с Юлькой? Давно. Она всего на три года старше меня, и папу это немного смущало. Теперь он, конечно, об этом просто не думает. Радуется, что мы с ней дружим, и вообще... У нас семья, понимаешь? Ага. — обрадовался Сашка. — Слушай, а мать у тебя есть? — Есть, конечно, — пожала я плечами, и мы вошли в дом. То есть это я вошла, а Сашка вернулся к машине, чтобы загнать её в гараж. Пока он отсутствовал у него, опять появились вопросы, и он стал их задавать. — А почему отец не женится на твоей подруге? Если честно, меня этот вопрос тоже интересовал. Но задать его отцу я не решалась — Юлька же ухмыляется и заявляет, что не хочет ограничивать свободу моего отца. «По-моему, они просто не придают таким вещам значения», — подумав, ответила я. А Сашка состроил примерскую физиономию и стал бродить по дому, устроив себе что-то вроде экскурсии. Я вовремя вспомнила, что едва ли не смертельно больна, и устроилась на диване. «Неплохой домик», — констатировал Сашка, сел рядом со мной и спросил, — «Как себя чувствуешь?» «Нормально». «Думаю, тебе лучше отдохнуть». «А я что делаю?» Сашка считал, что отдыхать надо по всем правилам, то есть раздеться и лечь в постель. Капризничать я не стала. Багров уложил меня на кровать, а сам устроился на диване в моей спальне. Отдельное проживание объяснил тем, что просто так лежать со мной ему не интересно а беспокоить меня нельзя». Причина такой заботы очень скоро стала мне понятна. Проснувшись, среди ночи Сашку на диване я не обнаружила. Прогулялась по дому, чертыхнулась и пошла досыпать, ещё раз пообещав себе, что, в конце концов, Багров лишится головы. Однако утром, открыв глаза, я услышала возню на кухне, крикнула «Сашка!» И он заявился собственной персоной с подносом в руках, на котором стояла чашка кофе, блюдце с бутербродами и стакан апельсинового сока. «Как ты спала?» Лучисто улыбаясь, спросил он с некоторым подозрением. «Крепко», — ответила я, позавтракала и задумалась, глядя в потолок. «Я в магазин съездил. Кружа вокруг меня лисой из известной басни, сообщил мой непутевый возлюбленный. Полный холодильник припасов. Можем выдержать небольшую осаду». В городе нам пока лучше не появляться. Будешь звонить отцу?» «Буду», — кивнула я. Сашка принёс телефон, я набрала номер, незаметно для него нажала рычаг, а потом скороговоркой протараторила. «Папа, я уехала на несколько дней, не беспокойся, буду звонить». «Автоответчик», — пояснила я и отодвинула телефон. Сашка вроде бы остался доволен, устроился рядом со мной, и начисто забыл о том, что вчера рекомендовал мне абсолютный покой. В полдень он отправился готовить обед, а я немного подышать свежим воздухом в саду, а главное — позвонить Юльке. В дом вернулась, когда меня позвал Сашка. Обедали мы на веранде, Багров продолжал проявлять любопытство и задавал всевозможные вопросы. «Что это за картины?» — спросил он с некоторым недоумением, мотнув головой в сторону лестницы на второй этаж. «Это работа Ёлькиного знакомого». «А где он сейчас? В сумасшедшем доме?» «Почему?» — растерялась я. «Потому что псих. Кто ещё может нарисовать такое?» «Вот уж не знала, что ты знаток живописи». «Я не знаток, но картину от мазни отличить способен». «Серьёзно?» — хмыкнула я и потащила Сашку в гостиную. Достала несколько книг по живописи XX века — и предложила Сашке отгадать, ткнув пальцем в иллюстрации, где здесь картины. Он сник, а когда я намекнула, сколько может стоить подобная мазня, задумался. — А эти картины дорогие? — мотнув головой в сторону лестницы, спросил он. — Нет, — утешила я, опасаясь, как бы Багров их не свистнул от избытка энтузиазма. — Это просто память. — А куда подевался художник? «Погиб», — помедлив, с неохотой ответила я. «Вот тут в гостиную и влетела Юлька в тонком шарфе на голове, в тёмных очках и голубом сарафане». «Ты здесь?» — спросила она недовольно, а я ответила, «Здесь». «Вроде бы и твой отец говорил, что ты куда-то уехала». «Уехала на твою дачу». «Ясно». Юлька бросила ключи на стол, взяла сигарету, Нервно закурила и только тогда соизволила заметить Багрова. «Привет», — кивнула она без намёка на любезность. «У вас медовый месяц?» «Ты чего дёрганая такая?» — насторожилась я. «Случилось что?» «Случилось», — ответила она, прикрыв лицо ладонью, вроде бы заревела, потом вскинула голову и взвизгнула. «Твой папаша спятил!» «Что?» — не поняла я. «Он спятил, чёрт возьми!» «Вы поссорились?» — растерялась я. «Ага, поссорились. Он меня выгнал, вышвырнул, как кота блохастого. И ладно бы, просто вышвырнул. Он спятил, точно. Что ты болтаешь?» Попробовала я быть грозной, но получилось не очень. «Ладно», — отмахнулась Юлька, «я знаю, что ты скажешь. Ты всегда на его стороне, всегда. А я...» Тут она вновь. Заревела, не снимая очков, а я окончательно перепугалась и кинулась к ней. «Объяснишь ты мне!» «На, полюбуйся!» — сказала Юлька и сдёрнула очки с носа. Нижняя челюсть у меня отвисла, а Багров в кресле громко свистнул. «Видишь, как он меня отделал? Говорю, твой папаша спятил!» «За что?» — промямлила я. «Что ты такого опять натворила?» «Я?» «Он просто сукин сын и псих! Так поступить со мной!» «Прекрати и объясни толком!» — собравшись с силами, приказала я. Юлька вытерла слёзы, высморкалась и уставилась в стол. Потом печально пролепетала. «Нечего объяснять. Я вчера была у Никифоровых. Ну, задержалась немного. Алик меня проводил. Слушай, ты не знаешь, где моя машина?» «Я не знаю». Мы с Сашкой переглянулись. Юлька вздохнула и покусала губы. «Еще машина пропала куда-то. Вот ведь...» Я думала, может, ты взяла. «Зачем мне твоя машина у меня своя есть? Может, сломалась? Рассказывай про отца», — напомнила я. «Ну, Алик меня привез. Я вхожу в дом, а твой папаша точно с цепи сорвался. Где была?» Я попыталась рассказать, а он... «Сама видишь». Ты б еще послушала, что он орал при этом. Потом просто вышвырнул меня из дома и велел сказать тебе спасибо, что моя голова на плечах осталась. Спасибо, Машка. Как ты думаешь, он действительно спятил? Я не верю, что папа...» Покачала я головой. «Серьезно? А синяки у меня от долгого лежания на диване? Ты еще других частей моего туловища не видела. Это ж просто ужас!» «А главное...» С чего он вдруг взбесился? Слушай, а ты, я имею в виду... Молчи лучше, отмахнулась Юлька. Твой папаша много чего нагородил, только я ничего не поняла. И говорю тебе совершенно определенно, пинать меня ногами не за что. Папа пинал тебя ногами? Вытаращила я глаза. Плохо ты своего папашу знаешь. Пинал, радость моя. И при этом приговаривал. Юлька махнула рукой и вдруг заревела, очень горько. «Машка, он меня насовсем выгнал!» «Юлечка!» — запричитала я, бросившись к любимой подруге и обнимая ее за плечи. «Успокойся, это какое-то недоразумение. Я съезжу к папе, поговорю с ним, все устроится». «Ничего не устроится!» — замотала головой Юлька. «Он у меня ресторан отобрал! «Я у тебя ночевала, а утром на работу поехала. А мне Максим говорит, Юлечка, извини, но ты здесь больше не хозяйка». В этом месте подруга заорала медведем. Мы обнялись. Я, конечно, тоже подвывала. А Сашка, весело поглядывая на нас, произнёс. «Семейное счастье не бывает совершенно безоблачным». «Я сейчас поеду», — вскочила я. «Я поговорю». Юлька ухватила меня за руку и с сомнением сказала «Машка, может, не стоит сейчас? Может, дать ему возможность успокоиться?» «Между прочим, подруга дело говорит влез багров. Торопиться в таких делах не следует. Дайте мужику всё обдумать, вникнуть, а уж потом поговорите по душам». «Но ведь как-то он всё это объяснил», — развела руками. «Говорю точно, взбесился», — обиделась Юлька. «Орал, что я шкура продажная» что пригрел змею на груди, ну, еще что я сдохну на панели. Слушай, может, это болезнь какая, а? Какая еще болезнь? Не поняла я. Ну, вроде бешенства. Может, его собака укусила? Пока мы гадали, могла собака укусить отца или нет, Багров принес из холодильника бутылку водки и томатный сок. Сурово проронил. Надо снять стресс. И разлил по маленькой. «Стресс мы сняли, но лучше соображать от этого не стали». На Юльку водка действует расслабляюще, она становится жалостливой. Сегодня повод пожалеть себя у неё был отменный, и она сразу же заревела. Громко, горько и обильно. «Машка, у меня ж не копейки за душой!» «Как ни копейки?» — ахнула я. «А счёт в банке?» Юлька рукой махнула. «Какой к чёрту счёт! Я Шагала купила, а он его отобрал, ещё хотел на куски разрезать!» «Тебя?» — ахнула я. «Хуже! Шагала!» Потом, правда, опомнился. «Спрятал в сейф». «Кого он спрятал в сейф?» — насторожился Багров. «Шагала!» — отмахнулась я, сосредоточившись на Юльке. «А чего это такое?» не унимался Сашка. Юлька неожиданно разозлилась. «Чего-чего? Темнота! Картина! Две девушки, летящие по ветру!» «Почему летящие?» — округлил Сашка глаза. «По ветру!» — покачала я головой и сделала Сашке лицо, мол, понимать надо ситуацию и повременить с глупыми вопросами. Но две девушки его неожиданно озадачили. «Это что же такое?» Нахмурился он. «Это картина», — вздохнула я. «Великого русского художника Марка Шагала. Если очень интересуешься, иди взгляни на репродукции. Книга четвёртая слева, на верхней полке серая обложка». Сашка моргнул, но никуда не ушёл. Юлька, между тем, понемногу успокоилась, вытерла нос и спросила. «Как думаешь, встанут у него мозги на место? У кого?» Прибывая в задумчивости, не поняла я у твоего отца. Мне кажется, для того, чтобы папа кого-то ударил, нужна веская причина. Мне следует съездить к нему и все обсудить». «А он будет обсуждать?» Я вздохнула и пожала плечами. «Тота!» -то — покачала головой Юлька. «Давай посидим здесь тихонько пару дней, а вось папаша твой успокоится и...» Тут на Юлькиных глазах вновь выступили слезы, и она пролепетала. «А вдруг он меня из дома выгонит «Если уж он спятил, то такое вполне возможно. А у меня на этот дом последняя надежда. Продам его, куплю квартиру, а на оставшиеся деньги буду жить, пока не найду хорошую работу». «Продавать дом папа не разрешит», — покачала я головой. «Он ему нравится». «Что же мне теперь?» — заревела Юлька, широко открыв рот и прижимая к груди подушку с дивана. «Юлечка, всё образуется», — запричитала я, обнимая её, — А Сашка, видя такую нашу занятость, потихоньку удалился. «Ты чего сказала папе?» — зашептала я Юльке на ухо, воспользовавшись тем, что мы одни. «Что поехала к маме на дачу. Телефона там нет». «А если папа решит тебя навестить?» «Нет, он стесняется, ты же знаешь. Пять дней от силы у нас есть». «А синяки?» — сполошилась я, а Юлька надула губы. «Синяки настоящие». «Как это?» кажется, у меня глаза едва не выскочили из орбит. Тапком себя отхлестала. Было жутко больно и неприятно. Я ахнула, а Юлька сурово добавила. — Мы у отца деньги свистнули, мы их и вернуть должны. Грим в таком деле не годился, всё должно выглядеть натурально. Твой Багров — хитрая бестия. Черти-то в глазах так и пляшут. — Ты заметила? — обрадовалась я. Их у него полно, и все такие разные. Есть покрупнее, помельче, а есть совсем махонькие. Видно, дети чертячьи. И без конца рожи строят. Просто беда». «Машка?» — спросила Юлька, пристально глядя на меня. «А ты каким местом об асфальт ударилась? Лбом или затылком?» «А что?» «Ничего. Тебе постельный режим соблюдать надо». «Идём, я тебе уложу. Чайку заварю с лимончиком». «Идём, идём». Я устроилась в постели. Юлька сказала, что отправляется спать, потому что ничего умнее в голову не приходит. А Сашка лежал на полу в моей спальне и рассматривал альбом. — Что-то я здесь никаких летящих по ветру не нашёл, — заявил он ворчливо. — А их здесь и не может быть, — на мгновение оторвавшись от книги ответила я. — Когда составляют подобные альбомы, указывают из собрания какого музея данные картины например, из собрания Русского музея. А картина, которую юрка имеет в виду, из частного собрания. Причём не собрание даже, а... Словом, это длинная история. Торопливо закончила я и вновь уткнулась в книгу. «Расскажи», — попросил Сашка, устраиваясь на кровати рядом со мной, захлопнув мою книжку. «Много читать вредно, особенно после того, как головой тюкнулась. И когда рядом красавец-мужчина, то есть я, Лучше поговори со мной. Расскажи что-нибудь, ну, хоть про картины эти». «Зачем тебе?» — искренне удивилась я. «Не зачем, а просто. Ты будешь говорить, а я тебя слушать. Мне нравится твой голос. Давай, рассказывай». «Прошагала, что ли?» «Ну, давай про него». Я рассказала всё, что могла припомнить. Рассказ вышел не особенно длинным, но, как ни странно, и не рекордно коротким. Я поудивлялась своей памяти, после чего мы вместе с Сашкой стали рассматривать репродукции. Да, вздохнул Багров и покачал головой. И что, за такое ещё деньги платят? Искусство тебе не даётся, — засмеялась я. Займись чем-нибудь другим. Нет, просто интересно. А где этот шагал, к примеру, продаётся? За границей, на специальных аукционах, а у нас, даже не знаю... Частные коллекционеры покупают, музеи, конечно, крупные, у которых деньги есть. Честно говоря, я в этом тоже не очень разбираюсь. Сейчас картины из частных собраний, если продаются, то в основном уходят за границу. — А где его Юлька купила? — Слушай, что это у тебя за неожиданная тяга к искусству? — насторажилась я. — Нет у меня тяги, — обиделся Сашка. — Есть любопытство. Что там плохого? ничего — покаялась я. — Просто история это как бы тебе сказать, не совсем приятная. — Да, это ещё интереснее, — хмыкнул Сашка, обнял меня, прижал к себе покрепче и заявил. — Давай, колись. Я покосилась на дверь, опасаясь, как бы Юлька не услышала, что я выдаю её тайну, и заговорщицкой зашептала на ухо Багрова. У Юльки был друг, художник. По-моему, страшный жулик, но Юлька считала его гением потому и картина его везде развесила. Страшная гадость, правда. Он был связан с коллекционерами, вечно чего-то продавал, покупал, нашёл какую-то старушку, вдову. Бабка была совсем старая и, по-моему, выжила из ума. Как у неё Виталик смог выпросить картину? Я думаю, он её попросту украл, обманув старушку. Но у него была какая-то бумага, удостоверяющая куплю-продажу, и он таки заставил бабку поставить свою подпись. В общем, шагал ему достался практически за бесценок. Он искал покупателя, а потом у него начались неприятности финансовые. И картину отобрали. Кто? — невинно поинтересовался Сашка. Один папин знакомый. Виталик хотел её выкупить, но не успел. Не уж помер. Да, что-то с ним произошло. Видимо, дела были совсем плохи, и он выбросился с шестого этажа. Ужасно. «В этом месте я вздохнула». «Ясно», — в тон мне вздохнул Сашка. «А как всё-таки она попала к Юльке?» «Этот человек, у которого оказалась картина, её реальной ценности не знал? То есть он был в курсе, что она денег стоит? Но если бы узнал каких, наверное, бы не поверил. От искусства он далёк, а не сведущему человеку разобраться». «Да», — взглянув на репродукцию, с готовностью согласился Багров. «Она висела у него в прихожей», — с ужасом добавила я. «Представляешь?» «Нет», — честно ответил Сашка, как видно, так и не подобрав подходящего места для такой картины даже в прихожей. «А Юлька очень переживала за картину и вообще... и мечтала её выкупить. Вот и ухнула на неё все свои деньги». «Зря она так», — покачал головой Сашка. «Это же память о близком друге». А теперь, выходит, ни картины, ни памяти. «Да», — выразительно вздохнула я, печалясь о женской доле вообще и Юлькиной в частности. «И сколько она за эту память отвалила?» «Не знаю. Виталик был должен пять тысяч долларов. Это я хорошо помню. Юлька ещё возмущалась, что за такие деньги и отобрать шагала. Ну, проценты за год. У Юльки на книжке было тысяч десять». «Не больше. Теперь говорит, что нет ни копейки». Сашка сурово нахмурился и спросил. «Вот такая мазня стоит 10 тысяч баксов». «Нет, конечно. 200, 300. Хотя точно не знаю. Я же не специалист, и ценами на рынке не интересуюсь». «Двести? Триста? А она отдала 10 тысяч?» Тут Сашка выпучил глаза и произнёс с ужасом. «Двести тысяч?» «Долларов?» «Отвяжись!» — нахмурилась я. «Может, двести, может, сто восемьдесят, а может, пятьсот. Говорю я, не эксперт. Знаю, что стоит дорого. Странный у нас какой-то разговор. Или ты рассчитываешь, что отец даст мне шагала в приданное?» — кокетливо спросила я. «Так этот шагал вроде Юлькин?» — удивился Сашка. «Если всё так, как Юлька рассказывает, боюсь, я не только шагала» но даже этого дома не увидеть». «А кто-то намекал, что папа у нас — большой доброты человек». «Не добивай, мне и так тяжело. Папу я люблю больше всех на свете, а Юлька — моя лучшая подруга. Конечно, я переживаю и надеюсь их помирить. Только если честно, я ей не очень верю. Папа — человек уравновешенный, и такому невероятному поведению должна быть причина. Думаю, Юльке она хорошо известна, Я вздохнула, пару минут разглядывала потолок, потом спросила, с чего он мог так разозлиться? «Не знаю», — очень натурально пожал плечами Багров. «Может, застал её с кем?» «Что ты? юлька не такая». «Ага», — с готовностью кивнул Сашка. Чертёнок в его зрачке нагло ухмыльнулся, мол, «все вы не такие, отдурите нашего брата, будь здоров».